Абсолютно никому не нужная. Лиза прекрасно знала это. Да, она родилась, испортив маме карьеру. «Ах, если бы не эта глупость», — частенько рассказывала мама своим подругам, «как бы я выступала». Лиза поначалу не знала, что глупость — это она сама — Ей представлялось, что это такая вредная штуковина, которая подвернулась маме под ноги и заставила ее не выступать, а жить как простые люди. Эти простые люди тоже были из маминых речей. «Ну, о чем ты говоришь?» Раздраженно высказывала она Лизиной бабушке, которая одно время старалась ее утешить. «Да, живу, если это можно назвать жизнью, как простые люди. Кто-то мог бы быть счастлив». но только не я. Моя настоящая жизнь была на сцене. Там мое призвание. Лизин отец маму любил, поэтому и не спорил, а просто полностью обеспечивал ей все ее прихоти. Но никак не мог купить эту самую жизнь на сцене. Карьеру балерины так просто не оплатить. Лиза танцевать не могла. Не слышала ритм. Не понимала красоты в прыжках по гулким доскам пола, в бесконечном отрабатывании взмаха руки или ноги. А потом выяснилось, что и фигура у нее абсолютно не подходит для балета. Слишком широкая кость, слишком высокий рост. «Тупица!» — ругалась на нее мама. Безнадежная тупица и дылда! Как я могла родить такую дочь?» На это ответа не было ни у кого — Бабушка умерла, когда Лизе не было еще и 12 лет, оставив внучке квартиру, куда оскорблённая таким решением мама принципиально не заходила. Отец Лизой вовсе не интересовался. Ему хватало жены и его работы. Сама Лизина мама обращала внимание на дочь все меньше и меньше, пока в день окончания Лизой института не высказалась откровенно. «Тебе пора заниматься своей жизнью самостоятельно. Все, что мы могли тебе с отцом дать, мы дали». Лиза и не возражала, тем более, что в институт она поступила сама, подработку нашла тоже сама, да и большую часть времени проводила в своей квартире, каждый раз удивляясь, почему возвращается в родительскую, что она там забыла. Когда Лиза, влюбившись в коллегу, сообщила родителям, что выходит замуж, то вместо поздравления услышала предупреждение о том, что жених ей не подходит. «Ты абсолютно ему не нужна. Как ты не видишь?» — фыркнула мама. Конечно же, она была права. Она почти всегда была права во всем, что касалось дочери. И после развода, которым закончилась ее короткая семейная жизнь, Лиза это поняла. Развелись они. под Новый год, потому что мужу не хотелось тащить в следующий год токсичные отношения. Она так устала, что половину праздников попросту проспала, бессильно выползая на кухню только для того, чтобы что-то съесть. «Ничего, ничего. Скоро мне станет лучше», — уговаривала она себя. Только вот лучше почему-то не становилось. 5 января она решила, что хорошо бы выйти прогуляться, Да и мусор вынести не помешает. Не то чтобы его было много, но беспорядок она не любила. Радостные люди куда-то спешили по заснеженным улицам. Смеялись и визжали от восторга дети, съезжающие со снежной горки. А Лиза шла в поход на помойку. «Волшебно просто. Видимо, там мне и место», — бормотала она. И тут услышала за спиной. «Мам! А мам! А чья она? Звонкий детский голос отвлек Лизу от невеселых раздумий, а ответ матери малыша заставил резко затормозить и оглянуться. «Она, да ничья, просто абсолютно никому не нужная». У Лизы перехватило горло, и она почему-то решила, что говорят о ней. «Мам, а как это так бывает?» «Ну как, завели собаку, а потом выбросили, потому что не полюбили. Вот и получилось, что она никому не нужна». Мать малыша говорила обыденно и спокойно, словно рассказывая, от чего снег холодный. Лиза сначала облегченно выдохнула, сообразив, что речь шла не о ней, а потом невольно поискала взглядом собаку. Да, вот же она, серая, грязная, со свалявшейся шерстью, безнадежно обвисшими ушами и потухшим взглядом. Это сначала она пыталась заглядывать людям в глаза, надеясь на чудо. Только чуда все не было и не было. Зато окрик или пинок доставался частенько. Правда, чаще встречалась просто безразличие проходивших мимо. «Мам, а она кому-нибудь будет нужна?» Любознательный малыш с мамой уже удалялся от Лизы и собаки, но продолжал оборачиваться и задавать вопросы. «Это — нет, она точно никому не будет нужна. Она слишком большая, грязная и некрасивая», — припечатала милая женщина. Лиза смотрела на собаку и поклясться могла, что та все поняла. Еще ниже опустилась голова, и задрожали худые лапы. «Бедняга, надо было тебе что-то поесть принести», — пробормотала Лиза, торопливо проскакивая мимо псины на помойку. Домой она пошла другой дорогой, просто чтобы не расстраиваться еще больше. И так в жизни хватало огорчений. Так и до депрессии недолго. Уговаривала себя Лиза, старательно запирая дверь квартиры, словно отгораживаясь от увиденной невесёлой картины. В сочельник она бесцельно смотрела телевизор, переключая программы, и все никак не могла выкинуть из головы эту жуткую фразу, которая преследовала ее всю жизнь — абсолютно никому не нужная. К вечеру фраза разрослась, заполнила собой все пространство вокруг Лизы, сплетя ледяные и колючие воспоминания так, что хотелось выть, как собаки, просто запрокинуть голову и выть в голос. «Собаки?» Лиза ухватилась за это слово. «А ведь собаки-то хуже». «Нет, правда, хуже. Мне тепло». Еды полно, никто не ударит. Гадости, правда, говорят. Тут она вспомнила новогоднее поздравление матери, которая, совершенно не желая того, поворачивала и поворачивала нож в открытой ране развода, рассказывая дочери о том, что она предупреждала о ее ненужности. Но я привыкла уже, да и могу не слушать. Все равно ничего нового да хорошего не скажут. А вот собаки-то как... Она сообразила, что именно делает, только когда надевала сапоги. «Да я просто ее покормлю. Праздник же на носу. Рождество. А там она никому не нужная. Лиза выскочила из подъезда, словно за ней кто-то гнался. И я тоже никому. Ну, такая же, короче». Собаки на вчерашнем месте не было. И Лиза внезапно запаниковала. А если убежала, я ее не найду. А если машина сбила или избил кто-то? Лиза металась по переулкам, пока не наткнулась в одном из дворов на эту самую собаку, пытающуюся забиться поглубже к теплой трубе, выходящей из подтаявшего сугроба. Нашла. Счастье-то какое. Собака изумленно подняла на нее глаза. «Меня? Тебя, конечно. Я тебя уже час ищу». Лиза с собаками никогда близко не общалась, даже побаивалась. Только вот сейчас все это было неважно. Тем более, что почему-то было абсолютно понятно, что ей отвечают. «Сосиску хочешь?» «Спрашиваешь». Собака потянулась было... Собака потянулась было к руке, а потом отпрянула. «А ты не шутишь?» «Не обманываешь?» «Ешь, не бойся». «Ты понимаешь, какое дело?» «Да ты не отвлекайся, ешь». «Как же мне не отвлекаться, если ты со мной говоришь?» Собака была очень-очень голодной, но слова, слова, которые были обращены к ней, были чудом, подарком, счастьем. Лиза не сразу сообразила, что собаке страшно важно, что с ней разговаривают. А когда поняла, что ее слова так много значат для этой псины, то внезапно осознала, что именно ей нужно сделать. «А знаешь что? Если я никому не нужна, и ты тоже никому не нужна, то, может, мы сможем быть нужными друг для друга? Ты как думаешь? Я? Как я думаю?» Собака застенчиво положила морду на ладони Лизы, на которых так и лежала недоеденная сосиска. «Я тебя буду очень любить!» Ты мне очень при очень нужна. Я без тебя не хочу жить, потому что ты меня позвала. В рождественскую ночь когда-то, давным-давно, на землю пришла великая радость. Но пришла она не в хоромы и каменные дворцы, не в богатые покои, усланные коврами, а в пещеру. куда заглянули простые пастухи, ведомые ангелами. Пастухи не бывают без собак, а это значит, что хотя бы одна собака да видела ту звезду, что сияла над пещерой. Видела ангелов и теплый, осязаемый и живой свет от младенца, пришедшего спасти мир. «Рождественская ночь светит для людей», но краешком своего тепла она укрывает и тех, кто с нами рядом. Вот и согрелись зимней январской ночью такие нужные и абсолютно необходимые друг другу Лиза и серая, грязная, но уже любимая собака. Они торопились домой, зная, что у них начинается новая жизнь, в которой можно наплевать на чужой холод и злобные ранящие слова на слякоть под ногами и ветер, на безразличие мимо проходящих по их жизни людей. Они уже есть друг у друга, они нужны, и это оказалось самым замечательным подарком на Рождество.